В середине октября в Москву пришли мокрые, ветреные, безрадостные дни. Дождь то хлестал по улицам и переулкам ледяными струями, то сыпал мелкой крупой, на разбитых мостовых не просыхала грязь, знаменитая лужа посреди живодерки окончательно стала прудом, и по ее краю для удобства жителей были даже проложены гитаристом дядей Петей деревянные мостки. Их, впрочем, уволокли на дрова в первую же ночь, и наутро живодерский пруд опять морщился под ветром в первозданном великолепии. По утрам уже подступали заморозки, грязь прихватывала тонкой паутинкой льда, ночью ветер рвал последние листья с обнищавших ветел, выл в трубе ведьминым истошным голосом, не давая спать, носился по переулкам, цыгане готовились к очередной долгой голодной зиме. Концертов было мало, каждый зарабатывал как мог, Легче всего оказалось грамотным. Нина закончила курсы стенографии и устроилась машинисткой. Мишка Скворечика играл по вечерам на пианино в открывшемся на садовой кинематографе «Сирень-Нуар». Даже Танька Трофимова, окончившая в свое время с грехом пополам два класса школы при церкви, умудрилась получить должность учетчицы на одном из складов возле Бутырской заставы. Лучше всех устроилась жена дяди Пети Наташа которая умела шить на старой, работающей, по словам хозяйки, на одном божьем благословении швейной машинке. Бывшая певица перешивала платья на жакеты, юбки на штаны Галифе и тулупы на пальто Исаки, и с этого заработка кормилось 20 человек ее детей и внуков. Остальные солисты втихомолку вздыхали по прежней жизни, бегали на редкие концерты, Цыганки умудрялись гадать, мужчины бродили по полупустому конному рынку, и все кое-как сводили концы с концами, кормя детей и латая старые, ношенные, переношенные вещи. Стук в дверь раздался поздним вечером, когда в большом доме почти все уже спали. Нина с Танькой сидели за столом, перебирая полузгнивший горох, из которого предстояло наутро варить кашу. Услышав шаги на крыльце и короткие, уверенные удары в дверь, обе цыганки, не сговариваясь, встали. «Все, Гаджи уплотнять нас идут», — уверенно сказала Танька. «Глупости». Нина напряженно вглядывалась в темноту за окном. «Приходили ведь уже после спаса. Забыла?» Несмотря на серьезность момента, Танька хихикнула. В конце августа в большой дом и в самом деле явилось несколько серьезных товарищей из жилищной комиссии. К счастью, в цыганском доме обитало 12 взрослых и 16 детей, которые подняли такой вой и писк, что не выдержала даже жилкомиссия. Было очевидно, что уплотнять цыган некуда, а после того, как к комиссии вылезла гостившая в доме босая и ободранная таборная родня, дружно заголосившая, что голодней их во всей Москве не сыщется, товарищи даже пообещали выписать неимущей бедноте ордер на дрова. Дров, впрочем, все равно не дали, но цыгане радовались и тому, что большой дом оставили в покое. «Но кому же еще?» — Нина стоя у двери прислушивалась. «Танька, да там, кажется, автомобиль пыхтит». «Откройте, товарищи цыгане!» — послышался громкий голос. «Танька! Девла! Это чекисты, кажется!» Влалы, Ой, Влалы, Твой, что ли?» — побледневшая Танька попятилась к стене. «А что ж так поздно? Раньше как человек приезжал!» «Нинка, что делать-то? А если не чека? Вдруг бандиты? Ой, подожди, хоть мужики наши спустятся!» По лестницам уже слышались шаги, раздавались сонные, испуганные голоса. Первым скатился вниз, на ходу набрасывая шинель, мишка-скворечика. Нина молча указала на дверь, и он, прихватив на всякий случай длинное полено от печи, открыл ее. В сене сразу ворвался порыв холодного ветра, чудом не загасив огарок свечи в руке Нины. Она загородила слабый огонек ладонью, огромная тень метнулась по стене. В дверной проем решительно шагнули двое в кожаных куртках. «Товарищ Баулова Антонина Яковлевна?» — спросил один из них. «Это я?» Словно со стороны услышала Нина собственный голос. «Собирайтесь!» «Все!» — сказал кто-то спокойный и равнодушный в голове Нины. «Все!» Короткая испуганная пауза и словно взрыв раздался. Разом вскричали цыгане. «Товарищи! Товарищи! Да как же! Да за что же заарестовывать? Это ведь Нина Молдаванская, артистка! Ее сам товарищ Луначарский!» «Товарищи, вы вот не знаете, может быть, а к ней ваши комиссары ездили. Уж сколько тут сидели, сколько слушали, а благодарили как? Вся ваша чека ее слушала. За что же? У нее ведь дети!» Чаялы, Денти, Годлы, Сыгадыр. «Девчата, кричите скорее!» «А, мама, куда ты от нас? Дяденьки, пустите маму, мы без нее умрем! Мы маленькие!» «Светка, длыны, ров заролез. Светка, дура, плач громче! И...» «Товарищи, тут какая-то ошибка. Антонину Яковлевну не за что арестовывать. Следователь товарищ Наганов лично сказал нам, что она ни в чем не обвиняется». Последняя фраза принадлежала Мишке, который старался говорить как можно авторитетнее, но у него дрожал голос. Красноармейцы сначала старались держаться строго, но после того, как Нинины девчонки рухнули на колени и закатились в истерике, хватаясь руками за шинели пришедших, те разом растеряли всю революционную суровость. — Да вы с ума, что ль, посходили, скаженные, Орут, как бешеные, ухи все от вас звенят. Уймите детев, из чего вздумали. Кто ей чего сделает, артистке вашей? Наше дело служилое. велено доставить, и все. Не то револьверт, ей-богу, выну. На чаины, чаялы, не нужно. Снова, словно со стороны, услышала Нина собственный голос. — Ромалы, Авелла, хватит. — Миша. — Что, хнори отозвался, побледневший скворечико. — Ради бога, дети, девочки мои, у них теперь никого нет. — Не беспокойся даже, Нинка! Мишка заглянул ей в лицо. — Нинка, ну за что? Твой чекист ведь сам сказал, что... что тебя не подозревают даже. — Не знаю, право слово не знаю. Нина сняла с вешалки пальто, и Мишка машинально поддержал ей его, помогая надеть. Перепуганная Танька сунула платок, заплаканные девочки обхватили мать намертво, прижимаясь к ней с двух сторон, как испуганные зверьки, и Нина из последних сил старалась говорить ровно и спокойно. «Ну-ну, глупенькие какие. Устроили вой вселенский. А зачем? Я скоро вернусь. Слушайте тетю Таню. Ложитесь спать, я совсем скоро. Идемте, товарищи, я к вашим услугам». Один из солдат вышел в сени. Другой, посмотрев в спокойное холодное лицо Нины с заметным восхищением, неловко открыл для нее дверь, сам шагнул следом. Простучали по двору сапоги, коротко чавкнула грязь у калитки, хлопнула дверца автомобиля, взвизгнули шины. Тишина. Цыгане растерянно смотрели друг на друга. «Да что же это такое?» прошептала Танька, обнимая за плечи плачущих девочек. «Мишка, да ведь делать что-то нужно! Ни за что же ее взяли!» — Надо завтра вам с отцом к Наганову пойти. Ты слов умных много знаешь? Этот чекист тебя послушает. Скажете, что Нинка невинная? Да черти б его взяли! Зря, что ли, он сюда к ней столько ездил, как царя императора принимали. Голоса все сорвали, а он... Неужто не поможет? — Ты потише про царя-то голоси, — посоветовал Мишка, глядя черными злыми глазами через плечо Таньки в темное окно. Его пальцы отбивали на подоконнике бешеную дробь. «Завтра пойдем. Узнаем. Ничего быть не может. Бог даст, ее отпустят. Зачем она им?» Танька говорила правду. После того концерта на Лубянке Наганов начал часто появляться в Большом доме. Первый раз это случилось в июле, теплым вечером, и цыгане чуть не умерли со страха, когда на крошечную живодерку с Садовой завернули два автомобиля. Они проехали вниз по улице, распугав тощих кур, торжественно, как броненосцы, пересекли знаменитую лужу, выбрались на твердый берег и остановились возле ворот большого дома. Цыгане со всей живодерки, повысовывавшись в окна, с изумлением наблюдали, как из автомобиля выскакивают люди в фуражках и кожаных куртках. Нина сразу же узнала Наганова, который посмотрел на большой дом и, встретившись с ней глазами, без улыбки поклонился. Она испуганно ответила. Чекисты поднялись на крыльцо, открыл им с трудом сохранявший солидный вид дядя Петя. — Здравствуйте, товарищи, доброго вечера. — Здравствуйте, а мы к вам? — весело отозвался один из прибывших, молодой, загорелый, взбитый на затылок фуражки. Харчей вот привезли. За вчерашний концерт очень благодарны. Дядя Петя широко открыл дверь, и чекисты вошли в цыганский дом. Двое из них задержались возле машин, доставая фанерные ящики, которые были быстро занесены внутрь. В ящиках оказалась мука, масло, солонина, сахар, крупа и даже мыло. Цыганки взвыли от радости, и пока дядя Петя и другие мужчины, усадив гостей за стол, завели, как умели разговор о войне и политике, затеребили Нину. Все, Нинка, счастливая ты! Пропал по тебе этот комиссар. Глянь, глянь, как смотрит! шептала, вцепившись в Нинин рукав Танька. Сразу, видать, до тебя одной приехал. А харче-то сколько навезли, боже мой! Я такого три года не видела. Хоть детей сегодня накормим по-людски. Вот что, дуй за шалью, достановись да величальную петь. Какую им величальную, Боже! Как какую? Цветок душистый! Да живо пошла у меня! Ух, дура ты, дура! Родилась дура, и помрешь, не поумневший. Кабы на меня этакий начальник повелся, я б каждый день белый хлеб с маслом трескала и всю родню до зареза откормила. Ну и забирай его себе, рассверепела Нина, отчетливо понимая, что проклятая Танька права. Наганов, сидя за столом и отвечая на вопросы цыган, не сводил с нее глаз. Это было настолько заметно для всех, что улыбаться начал даже дядя Петя, а цыгане помоложе, вмиг сообразив, зачем к ним понаехало столько красного начальства, похватали гитары и привычно выстроились полукругом. Прибежали солистки в кое-как накинутых шалях, бледную Нину вытолкали вперед, грянули струны, и она, наспех вспоминая, нет ли в старинной величальной контрреволюционных слов, запела. Как цветок душистый аромат разносит, Так бокал налитый Максима выпить просит. Выпьем за Максима, Максима дорогого, Свет еще не создал Храброва такого. На первых же строках Нина с ужасом вспомнила, Что никакого налитого бокала у нее в руках нет, И подносить гостям нечего. Но стоило ей подумать об этом, как перед самым носом возник старый серебряный поднос, с которым выходила к гостям еще Нинина Бабка, а на нем красовалась хрустальная чарка, до краев наполненная прозрачной жидкостью. — Паны? Вода? — испуганно спросила она у подавшего ей поднос дяди Пети. — Делыны, — яростно прошипел старый гитарист, умудряясь при этом лучезарно улыбаться гостям. — Самогон, Миро, и лесты ротчин Мой от сердца оторвал. «Наисто, Какоро! Спасибо, дядя!» — с облегчением поблагодарила Нина. Цыгане подхватили величальную, и она медленно пошла прямо к Наганову, с улыбкой протягивая ему под нос. Светлые глаза глядели прямо на нее. Не сводя взгляда с Нины, он принял чарку, отпил. «До дна, до дна, до дна! На здоровье!» — заезжали цыганки. Молодые чекисты захохотали, поддерживая их. Наганов улыбнулся одними губами и допил, не поморщившись, дяди Петин самогон. «Спасибо», — коротко сказал он, возвращая чарку на поднос. И Нина с изумлением отметила, что Наганов как будто смущен. «Хасия, Гаджо, дык!» «Пропал он, смотри!» — ткнула ее локтем в бок Танька. «Боже, ну какая же дура! Лучше б закусить ему дала!» — устало подумала Нина. Но гитары заиграли снова, она опять запела и лишь на середине песни сообразила, что поет свою старую, любимую, невечернюю. Осознав это, она успокоилась. В хоровой песне ничего старорежимного быть не могло, и голос сразу палился звонче, свободнее, вырываясь в открытое окно старого цыганского дома и тая в сумерках, напоенных запахом вянущих цветов. «Ай, да невечерняя, невечерняя, ромалая заря!» Зорька-вытька спотухала, спотухала-девлала заря. Краем глаза она, не удержавшись, взглянула на Наганова. Тот сидел за столом, положив на него огромные, сжатые, словно для драки, кулаки, один из которых лежал на фуражке, и, весь подавшись вперед, смотрел на Нину. И снова ей стало страшно, но не из-за него, а из-за этого поднимающегося в груди под сердцем жара. Взяв высокую ноту второго куплета, она поспешно отвернулась к окну. После этого Наганов появлялся в большом доме еще несколько раз, уже один без товарищей. Цыгане понемногу успокоились, убедившись, что грозный чекист ездит повидать Нинку, и встречали его всегда очень весело. Во-первых, знакомство это было по всем статьям полезное. Во-вторых, с пустыми руками Наганов не являлся никогда. Он привозил то сахару, то целый мешок белой муки, то хорошее мясо, а однажды принес три фунта конфет, и вискошалевший от счастья детворы был слышен даже на Садовой. «Ты его приманивай, приманивай», — советовали Нине цыганки. «Скажи, что у тебя ботинок нет, платья приличного, что все бриллианты в восемнадцатом забрали, повесить на себя нечего. Видно же, ума лишился комиссар». «Дуры, отстаньте!» «Сами клянчите, коль вам надо», – злилась Нина, отчетливо понимая, что попросить Наганова о чем-то не сможет никогда. Ее пугал до постыдного трясения рук этот огромный, немногословный, светлоглазый человек, который ни разу за все свои визиты не попытался заговорить с ней наедине. Точно так же он никогда не привозил подарков лично для нее, отчего Нина чувствовала лишь облегчение. Приезжая, Наганов садился за круглый стол возле рояля, помнивший еще князей и графов, гостивших в этом доме, коротко отвечал на радостные приветствия цыган, явно терялся, когда солистки наперебой спрашивали, что ему хочется сегодня послушать. — Вы только если сами хотите, тогда пойте, товарищи. Я с удовольствием послушаю. А специально для меня не нужно, пожалуйста. — А если наша Нина? Медовейшим голосом интересовалась подлая Танька, из-под тишка наблюдая из-под опущенных ресниц, как на скулах Наганова зажигаются два горячих пятна. А если ночку темную? Нинка, вылезай из-за печки сей минут. Сидит, будто таракан пришлепнутый, ресничищами, как усами, шевелит. Думаешь, не заметят тебя там? Товарищ комиссар, хочет, чтоб ты ему роман свой спела. Нина выходила, прожигая Таньку василисковым взглядом, но той на все было плевать. «Вот, красавица наша вышла! Этакой ни в Москве, ни в Питере не сыскать! Ее весь Балтийский флот слушал, ладони поотбивал! Истинную правду вам говорю, Максим Егорыч! Уж куда какие пролетарские у Нинки романсы! Всем нравились!» Цыгане втихомолку прыскали в кулаки. Дядя Петя с Мишкой брали первые аккорды аккомпанемента, Нина начинала петь своих предпочтений Наганов не упоминал никогда вежливо слушая весь репертуар хора но нина чувствовала что ему нравятся романсы и именно ее романсы сложные для исполнения написанные изысканными стихами с которыми неизменно мучились другие солистки искренне не понимавшие о чем песня из господ он что ли думала она из-под поглядывая на руки гостя огромные с корявыми пальцами с растрескавшимися ладонями не похож совсем не похож Спросить самого Наганова об этом Нина никогда не решилась бы. Однажды он увидел забытую на столе книгу «Пушкинские повести Белкина». «Это ваша книга, Антонина Яковлевна?» «Моя», — созналась Нина, недоумевая, откуда он мог узнать, что кроме нее в Большом доме никто не читает. «Любите Пушкина?» «Его все любят, я думаю». Наганов взял книгу в руки, пролистал несколько страниц, бережно переворачивая их своими грубыми пальцами озадаченно нахмурился, помедлив спросил. «Но ведь это же не стихи!» «Пушкин писал не только стихи», осторожно сказала Нина, только сейчас окончательно убедившаяся, что комиссар не из господ. «Но это тоже очень интересно. Вы не дадите мне почитать? Я верну в следующий раз». «С удовольствием, Максим егорович «Тебе зачем это понадобилось, зараза?» пилила ее Танька после отъезда Наганова. «Ишь, выперлась, распронаучная наша, умность свою показать приспичила. Пушкин не одни стихи писал. Ученей начальство выглядеть захотелось. Так тебе это начальство хвост живо пришпилит. Твое цыганское дело — ресницами хлопать, да ноту в потолок давать, так, чтоб у него сердце в кишки падало. А ты что творишь, безголовая? Увидишь, вот, не приедет теперь. Большая нужда ему в дураках перед тобой сидеть. А то, чего доброго, рассерчает еще. А человек-то значительный». Где мы все тогда окажемся? Детей у тебя что ли нету, раз такая храбрая. Или уже чуешь, что веревки из него вить будешь. Так рано рот разинула, изумрудная, рано? Ох, отстань, устало отмахивалась Нина. Ничего я ему такого не говорила. Я вовсе с ним не разговариваю. Вот и не разговаривала бы дальше курица, а то раз в месяц рот откроет, и то не в пору. Двадцать пять лет баба прожила, дурой прикидываться не выучилась. И как тебе только Ромка покойник замуж взял? Да Если Наганов и был обижен Нининым замечанием, то виду не показал ни тогда, ни недели позже, когда приехал вернуть книгу. Спросить, понравились ли ему повести Белкина, Нина не осмелилась и даже не решилась забрать Пушкина со стола, хотя и заметила, что листы книги как-то странно топорщатся. Наганов тоже ничего не сказал о прочитанном, просидел весь вечер за самоваром с цыганами, слушая, как поет, аккомпанируя себе на рояле «Нина». Ночью, уже проводив гостя, в своей комнате она взяла Пушкина в руки, недоумевая, что могло застрять между страницами, и с ужасом обнаружила вложенную в середину книги золотую цепочку изящного плетения с небольшим бриллиантовым кулоном в виде виноградной грозди. В голове словно взорвалась бомба. Нина захлопнула книгу, испуганно оглянулась, но рядом никого не было, лишь чуть слышно посапывали на большой кровати девочки, и мигал свечной агарок. Скорчившись на постели, Нина смотрела на крошечный язычок огня до тех пор, пока черный фитилек не утонул в луже расплавившегося воска и не погас. Затем, так и не вынув из книги украшения, бросила ее на подоконник, накрылась с головой одеялом и отвернулась к стене. После этого случая Наганов не приезжал почти месяц, и Нина, никому из цыган, не рассказавшей о находке в книге, начала даже тревожиться. Она уже всерьез подумывала о том, чтобы отослать кулон почтой на адрес комиссариата, но вскоре Наганов появился снова, и Нина, первой увидев в окно подъезжающий автомобиль, вылетела из дома, как девочка под понимающие ухмылки цыган. Наганов уже захлопнул за собой дверцу машины, когда Нина выбежала к нему из калитки, едва удерживая на плечах в попыхах накинутую шаль. «Здравствуйте, Антонина Яковлевна», — немного удивленно сказал он, глядя в ее широко открытые решительные глаза. «Здравствуйте, Максим Егорыч!» Нина протянула ему цепочку с кулоном. «В прошлый раз вы забыли это в моей книге. Возьмите и спрячьте получше. Это очень дорогая вещь. Слава богу, что она не потерялась. Это очень неосторожно класть бриллианты в книгу». Но... Наганов не договорил. Светлые глаза смотрели на Нину в упор. Та бесстрашно не отводила взгляда, не зная, как побледнело до серости ее лицо и как напряглись по-мужски желваки на скулах. «Прячьте поскорей», — посоветовала она. «Могут увидеть цыгане и плохо подумать обо мне». «Но я вовсе не хотел, не имел в виду». Он запнулся на полусловие, и Нина, несмотря на серьезность момента, чуть не рассмеялась, увидев, как заливается кирпичной краской его некрасивое грубое лицо и как огромная корявая ладонь сжимает цепочку с кулоном, которые бесследно исчезли в кулаке комиссара. «Начинается дождь. Пойдемте», — сказала она и Наганов послушно тронулся за ней к крыльцу, на котором уже выстроились заинтересованные обитатели дома. Цыганки сразу накинулись на Нину, допытываясь, чего это она сегодня, как поджаренная, вылетела к своему комиссару, вместо того, чтобы, как обычно, прятаться за печкой. Но та ничего не стала рассказывать, огрызнулась на любопытных так, что те попятились, и прямиком отправилась за рояль. Вечер прошел, как всегда. Наганов, вопреки опасениям Нины, был в хорошем настроении и казался даже более разговорчивым, чем прежде, чем немедленно воспользовались цыгане. «Вот вы скажите нам, Максим Егорыч, что там на югах с Врангелем творится?» Солидно принялся расспрашивать дядя Петя, у которого год назад в Крым уехали оба сына с женами и детьми, и с тех пор от них не было ни слуху, ни духу. «В газетах-то всякое пишут. А мы грамоте не больно ученые». Бьет его Красная Армия, аль нет? — Пока похвастаться нечем, — сдержанно проговорил Наганов. — Но вам, товарищ, беспокоиться не стоит. Наша победа — вопрос времени. К Северной Таврии уже стянуты значительные силы советских войск. Деникина разбили, и Врангеля разобьем, не сомневайтесь. — Оно хорошо бы, — вздохнул дядя Петя. — А вы вот свою ранению тоже на фронтах получили? — На Колчаковских, Подомском произнес Наганов, посмотрев при этом через голову старого гитариста на Нину. Та неуверенно улыбнулась, но гость не улыбнулся в ответ. И, как всегда, она почувствовала себя неуютно под взглядом этих светлых неподвижных глаз. Отвернувшись, Нина потрогала клавиши рояля. Те отозвались слабым, чуть расстроенным звуком. Нина начала наигрывать мелодию жестокого романса, который исполняла когда-то. «Теперь ведь и не нужны никому эти осколки», — грустно подумала она, чуть слышно, беря начальный аккорд и вполголоса напевая первые строки. В твоем углу, покрытый пылью полки, меж книг увял заброшенный букет, а на стене задумчивый портрет. Как дней был их ненужный осколки, раздался вдруг совсем рядом звонкий и чистый голосок. Она изумленно подняла глаза и увидела свою Светку, которая стояла рядом с роялем и смотрела на мать большими печальными отцовскими глазами. От растерянности Нина продолжила петь и не сразу заметила, что шестилетняя дочь уверенно ведет вторую партию. — Я собрала их, бережно храня, меня влекла к тебе лишь только жалость. — Но вот теперь все то, что здесь осталось послышалась вдруг пронзительная, противная, но удивительно верная нота в потолок, от которой зазвенели стекла, и, вздрогнув, Нина убедилась, что это ее младшая, Машенька, как всегда, не стерпела соперничества сестры. Среди цыган волной пробежал негромкий смех. Машенька приняла это за одобрение, победоносно взглянула на насупившуюся сестру, и дальше мать и дочери Бауловы пели жестокий романс вместе. «Свои сердца не отдадим друг другу, и только здесь, встречаясь иногда, мы вспоминаем прошлые года, таившие в себе обман и муку. И прежних слов не может заменить наш разговор отрывистые колки, как дней былых ненужные осколки не смогут вновь сердца любовью слить». «Не смогут вновь сердца любовью слить», — закончила Нина, которая из-за высоких голосков девчонок пришлось спуститься на самые низы. После минутной тишины цыгане загомонили весьма одобрительно. — Вот и разом две новые солистки объявились. Да какие? — Все в мать и отца, мора чему дивишься — Ай да, чаялы, чтоб вам женихов хороших бог послал, вот обрадовали. — Звоночки, как есть звоночки, все, готовые певицы, можно с хором выпускать. Нинка, что скажешь? — Да делайте вы что хотите, — отмахнулась она, притягивая к себе радостных и смущенных девочек. Как же вы бандитки партии нашли? Ведь роман то сольный. Там ни второго, ни третьего голоса не положено. Ну, умницы, умницы, порадовали. Только сейчас она вспомнила про Наганова и повернулась к нему. Тот, поймав ее взгляд, улыбнулся, чуть ли не впервые со дня их знакомства, и Нина едва скрыла пробежавшую по спине дрожь. Из-за шрама, пересекавшего лицо Наганова, его улыбка выглядела совершенно разбойничей, и Нине нестерпимо захотелось перекреститься. «Вам понравилось, Максим Егорыч?» «Только для того, чтобы не молчать», спросила она. «Да, очень», — неловко кашлянул, — сказал Наганов. Стало тихо, но все головы в зале разом повернулись к нему. «Мне... Я слышала ту песню». «Слышали? Но где? Когда?» — невольно вырвалась у Нины. Наганов пожал широкими плечами, опустил глаза, и Нина поняла, что он не ответит ей. Уже ночью, в темноте, провожая гостя до автомобиля в толпе других цыган, она решилась спросить. «А что же наше дело, Максим Егорыч? Вы еще не нашли того, кто убил отца, и других?» «Пока что нет», — помедлив ответил он. «Прошло столько времени, наверное, уже и не... у следствия свои методы, Антонина Яковлевна, негромко и очень спокойно произнес Наганов. Вам все же лучше пока не уезжать из города». «Да, разумеется» упавшим голосом проговорила Нина. Ночью они с Мишкой опять сидели на кухне. Чадно горело грызок свечи, вокруг которого велись два мохнатых мотылька, копошились за печью мыши. В окно смотрела синяя, холодная звезда. «Ну что ты носишься, глупая? Сядь!» сердито буркнул Мишка, глядя на то, как Нина ходит по кухне из угла в угол, и ее тень, то увеличиваясь, то сжимаясь до растрепанного пятна, мечется вместе с ней вдоль стены. «Боюсь, понимаешь, боюсь!» Нина, закусив губу, остановилась у стола и посмотрела в темный сад. «Я же вижу, чего он ездит!» «Да? А я думал, тебе и в голову не идет!» «Издеваешься еще, бессовестный!» — вскипела Нина. «А у меня девки! Что с ними-то будет, коли меня засудят?» «Да что ты так пугаешься?» — спокойно поинтересовался Мишка. «Не засудит тебя никто, дураку понятно. Ему и не это надо вовсе!» Такой человек большой ухаживает. Другая рада была бы. А я не рада, не рада. Меня мороз продирает, когда он на меня глядит. И где это он ухаживает, хотела бы я знать. Приедет и сидит, как пень, глазами сверлит. Видит Бог, на край света рванула бы, колебни девки. И не вы все. А что мы? Лапоть. Я сбегу, он мигом подумает, что это я всех тогда зимой и переубивала. С ума ты, что ли, совсем сошла? Ты в Питере в тифу валялась, кто угодно подтвердит. А то они поверят. Я ведь ему весной бумагу подписала, что никуда из Москвы не денусь. Если сбегу сейчас, стало быть, виновата. И всех вас по новой в чеку таскать начнут. Контру искать. Тьфу, будь они прокляты эти!» Нина выругалась страшным словом, отвернулась к стене. Глухо сказала. «Замуж, что ли, выйти поскорей? Хоть за кого, лишь бы этот комиссар отвязался!» «Выходи за меня», — деловито предложил скворечика. «Я твое счастье составлю, так и быть. Нина изумленно обернулась. Взглянув в темное, острое, глазастое лицо Мишки, невольно прыснула, затем задумалась. «Чего думаешь?» — усмехнулся он. «Ежели будет твой комиссар по-серьезному лезть, скажем, мужня наша Нинка и документ имеется. А коли после этого станет рогом переть, к начальству его пойдем, крик подымем. Да хоть и к самому наркому. Право поди имеем, мы народ. А коли власть народная, так пусть и разбирается по совести». Силком-то даже господа при царе цыганок не увозили, только по доброму согласию, так и скажем. Ну, Нинка, договорились? Завтра на садовой в ЗАГС сбегаем да распишемся, пусть только сунется потом. — Завтра воскресенье, ЗАГСы не работают, — машинально ответила Нина, глядя в упор на Мишку, расширившимися черными глазами, и, внезапно совершив длинный прыжок от стены, повисла на шее у скворечика. — Мишка, разбриллиантовый мой, да как же ты хорошо выдумал, как правильно все! «Господи! Прямо в понедельник и поедем. Будет бумага, можно ей у этого Наганова перед носом махать. Ура!» «Дура, весь дом перебудешь!» — смеясь отбивался Мишка. «Вот послал Бог невесту на старости лет. Меньше надо было комиссару романсы слезные петь, а то всю голову ему задурило напрочь. Ну, Нинка, иди спать. Утро вечера мудренее. Завтра нашим все расскажем, а в понедельник с утра за бумажкой с тобой и побежим. Эй, а тебе комиссар-то совсем не нравится?» — А то, может, понапрасну меня обнадежила. Она завтра в кусты? — Дурак! — счастливо рассмеялась Нина, уже убегая в сене. — И в кого ты, дурак, такой Мишка? Все, покойной ночи, женешок. Вот тебе и понедельник. Угрюмо думала Нина, сжавшись на заднем сиденье авто и глядя на проносившиеся мимо черные улицы. Вот и побежали в ЗАГС. Как почуял проклятый, чтоб он подох. Не успели мы. На ночь глядя забрали. Да за что же, Господи, что ему не понравилось? Может, романс какой буржуйский спела, так они ведь все господские романсы эти, других же нет. Вот и допелись, дураки, забыли, с кем связались. Господи, что же делать теперь? Как ни темны были улицы, и как ни была испугана Нина, она довольно быстро поняла, что ее везут вовсе не на лубянку. Выехав из грузин, машина не повернула на Большую Никитскую, а поехала по бульварам, после чего неожиданно вырулила к храму Христа Спасителя. Осознав это, Нина испугалась настолько, что даже решилась тронуть за рукав сидящего рядом пожилого солдата. — Миленький, скажи, а куда меня? Это же не Причистенко. Здесь ни комиссариата, ни одной тюрьмы нет. Куда едем-то? — Невелена сказывать, — пробурчал тот. — Ты, мадамочка, главное того, не кочевряшься, ежель чего. «Тебе же лучше и будет!» «Как?» — оторопела Нина. Солдат, пожав плечами, отвернулся. В это время машину сильно тряхнуло, и она остановилась перед большим особняком за узорными воротами. Свет из единственного горящего окна во втором этаже падал на чугунную решетку. Вглядевшись в эти причудливые завитушки, Нина слабо ахнула. Она узнала дом графов Ворониных, куда еще девчонкой до замужества несколько раз приезжала с хором отца. Граф был женат на хоровой певице, и от этого брака родились пять красавцев-сыновей. «Где они теперь?» — подумала Нина, поднимаясь вслед за солдатом, другой тяжело топал сзади, по витой лестнице на второй этаж. Тусклый огонек свечи выхватывал из кромешной темноты то чугунный завиток-перил, то ногу мраморной статуи, то слабо блеснувший угол рамы, то часть портрета. Бледное женское лицо под старинным париком, увидев которое, Нина чуть не завизжала от страха. Настолько неожиданно выступил из мрака и снова скрылся в нем этот затуманенный лик. Глаза быстро привыкли к темноте, и вскоре Нина увидела, что они поднимаются к желтой полосе света, выбивающейся из приотворенной двери. Солдат подошел к ней, открыл и вполголоса доложил. — Так что доставлена, гражданка Баулова, товарищ Наганов. — Спасибо, жильцов, вы свободны. «Обождать внизу?» «Не нужно. Возвращайтесь в комиссариат». «Мать Господня!» В панике подумала Нина. Но в это время солдат отступил в сторону, и она увидела Наганова. Он был в той же серой потрепанной форме, в которой всегда приезжал к цыганам. Нина машинально поискала глазами фуражку и увидела ее на голове мраморной Артемиды, стоящей в углу комнаты. На Артемиде же, подтверждая ее воинственный статус, висела и портупея с кобурой. По этой статуе, а также по бесконечным полкам и застекленным шкафам с книгами Нина узнала комнату. Это была знаменитая библиотека Воронинского дома, где она бывала еще в детстве. Мельком она отметила, что комната почти не изменилась, только огромный круглый стол оказался завален бумагами и каленкоровыми папками. Чернильница была прежней, чугунная каслинская лошадка с жеребенком. Нина помнила этот цыганский канцелярский прибор почти с рождения, и горящая лампа была та же, зеленая, с круглым абажуром. К запаху книжной пыли примешивался крепкий запах папирос, сквозь который еле пробивался слабый, чуть заметный, чудом сохранившийся аромат мастики для полов. От этой привычной, с детских лет знакомой обстановки Нина немного успокоилась и на подошедшего к ней Наганова взглянула прямо, почти без страха. «Добрый вечер, Антонина Яковлевна», — спокойно поздоровался он. Нина, не отвечая, глядела в его лицо. «Почему вы так на меня смотрите? Вы испугались?» «Ни капельки», — холодно сказала она, складывая на груди трясущиеся руки. «Помилуйте, чего же бояться? На ночь глядя, меня увозят из дома под конвоем, ничего не объясняют, везут не на Лубянку, а в особняк Воронинах. Вы отпускаете мой конвой? В самом деле, чего же тут бояться?» «Вы раньше здесь бывали?» — заинтересованно спросил он. Спохватившись, предложил. «Садитесь, пожалуйста». Сесть было негде. Все шесть стульев у круглого стола оказались завалены бумагами и книгами. Наганов смахнул с одного стула все, что на нем лежало, прямо на пол, и гулкий звук разлетелся по огромной комнате, как выстрел. Нина невольно вздрогнула. Взгляд ее упал на окно, мельком подумалось. «В крайнем случае, туда» выбить стекло. Второй этаж невысоко, только бы ничего острого внизу не валялось. — Дура, дура! — сразу возразил кто-то внутри нее. — Куда же ты денешься потом, даже если он тебя не догонит? Дома остались дети, цыгане. Что будет с ними? — Садитесь, — снова пригласил Наганов. — Так вы знаете, чей этот дом? — Вся Москва знает, — пожала плечами Нина, опускаясь на стул. — Это дом графов Ворониных. Она запнулась, не зная, стоит ли упоминать о том, что графиня Зинаида Воронина была крестной ее младшей сестры. Но Наганов не заметил замешательства Нины. «Графиня, кажется, была цыганкой. Я видел ее портреты здесь, в доме. И прежняя прислуга рассказывала...» «Да, верно», — подтвердила Нина, складывая руки на коленях. «Она была наша хоровая цыганка Зинаида Алексеевна Васильева. Зина хрустальная, ее весь город знал». Граф взял ее на содержание. Он женился на ней. Глядя в недоверчивое лицо Наганова, отчеканила Нина. Они были венчаны в той самой церкви, которую видно из этого окна. У них пятеро сыновей и... И все они сейчас у Врангеля, — закончил Наганов. «Это мне неизвестно», — опомнилась Нина. «Вы забываете, я восемь лет жила в Петербурге и вернулась в Москву только нынешней весной. Я ничего ни о ком не знаю и... «Я помню об этом, Антонина Яковлевна», — перебил ее Наганов. Двумя широкими шагами он пересек комнату, остановился у окна, загородив его почти целиком своей огромной фигурой. «Да, Вича, я не сказал вам. Ваше дело закрыто. Виновным признан бывший комиссар Дмитрий Прохарин, поскольку других обвиняемых у следствия не имеется. Вы можете свободно покинуть город». «И вы не сказали мне об этом вчера?» «Вам понадобилось привозить меня к вам на квартиру под конвоем? Ведь теперь вы живете здесь, не так ли?» Комиссариат выделил, словно извиняясь, произнес он. «А мне, признаться, здесь не особенно уютно. Слишком много места, я к такому не привык. Живу больше на службе. Здесь хорошо только читать, но времени очень мало». «Да, читать здесь можно», — подтвердила Нина, обводя взглядом темные, сумрачно поблескивающие стеклом книжные полки. Некоторые из них были открыты, и в них отчетливо виднелись черные проемы на месте вытащенных книг. «Повести Белкина у вас отсюда?» — вдруг спросил Наганов. Вопрос был таким неожиданным, что Нина не сразу смогла ответить, и некоторое время недоуменно смотрела на него. «Повести Белкина? Та, что я давала вам? Нет. Это моя книга, моя собственная. Почему вы спрашиваете?» Наганов молча подошел к книжному шкафу за спиной Нины. Обернувшись, она увидела на полке собрание сочинений Пушкина, зеленое, сытинское, точь-в-точь точь такое, как было у нее. «Странно», — мельком подумала Нина, — «у графа книги дорогие всегда были. Откуда Сытин? Может, тетя Зина покупала?» Четвертого тома с повестями Белкина на полке не было, вместо них зияло пустое темное место. Я осматривал библиотеку и заметил... Наганов встал у нее за спиной. Тут много книг с полок взято. Хозяева, верно, когда уезжали, с собой забрали, что могли. Удивительно только, что самые дорогие книги на месте. «Любимые книги не всегда дорогие», — заметила Нина. «Тем более дорогие могли отобрать при любом обыске в поезде, да и тащить такую тяжесть». «Я после нашего с вами разговора здесь порылся». Ноганов погладил огромными пальцами зеленые корешки книг. «Вы правы были». — У Пушкина тут много ни стихов. — Да, жаль, что времени совсем нет. — Искренне вам сочувствую, — Нина встала. — Товарищ Наганов, если я верно вас поняла, я не задержана и не арестована, и вы привезли меня сюда без всякого права. Он кивнул, не сводя с нее глаз. — Стало быть, я свободна и могу идти. — Я попрошу вас остаться ненадолго, — сказал он. Сказал негромко, очень спокойно, но Нина, словно разом обессилев, тяжело опустилась обратно на стул. «Но зачем?» — хрипло спросила она. «Максим Егорыч, мы ведь не дети. Если вы привозите к себе в дом женщину, не приглашаете даже, а привозите насильно, под охраной, если вы намеренно пачкаете ее имя, репутацию, то у вас на это есть причины? Поговорить со мной о Пушкине вы могли бы и в большом доме». Вы ведь столько бывали у нас, мы всегда с радостью вас принимали. Почему же? За что вы так обходитесь со мной? Чем я виновата перед советской властью?» Наганов медленно сел напротив. Встревоженная Нина пыталась поймать его взгляд, но он упорно смотрел в стол. «То, что вы находитесь здесь, Антонина Яковлевна, никакого отношения к советской власти не имеет». Наконец медленно, словно через силу, выговорил Наганов. И я, разумеется, превысил свои полномочия, но я вовсе не хотел вас пугать. Я думал, вы знаете, видите, что... что вы мною увлечены, — перебила Нина. — О, да, вижу и знаю. И не только я, но и вся живодерка. И что же вы теперь намерены делать со мной? — За кого вы меня принимаете, гражданка Баулова? — ровным голосом произнес он. — И чем, позвольте спросить, я так уж навредил вашей репутации? — Ведь вам по долгу ваших занятий, кажется, часто приходилось ездить к богатым людям, к аристократам, дворянам. Их общество вас больше устраивало?» «Довольно», — Нина резко встала. «Вы оскорбляете меня, и не только меня, но и всех цыган, весь мой народ, который, между прочим, советская власть не так давно освободила вместе с русским. Вероятно, до получения вашей должности вам никогда не приходилось бывать у цыган, нет?» «Ну так я скажу вам, никогда, ни в какие времена, ни одному князю, графу или генералу в голову бы не пришло обойтись с хоровой цыганкой так, как это сделали вы. Никогда в жизни хор не оставлял своих солисток наедине с гостями. Это было невозможно, поверьте. Для того, чтобы жениться на цыганке, требовалось заплатить в хор выкуп, и немалый». «Цыгане торговали своими женщинами?» Без всякого выражения спросил Наганов. «Да, да как вы смеете?» – взвелась Нина. «Без согласия самой певицы никто и никогда!» Впрочем, она вдруг остыла так же внезапно, как и загорелась. По ее лицу скользнула тень. Нина села, запрокинула голову на спинку кресла, глухо сказала. «Впрочем, разговор наш бессмысленен. Вы хотели меня видеть, и я здесь. Вы — власть, сила. У меня же нет никакой защиты. Делайте, черт возьми, что хотите, только поскорей». — Надеюсь, потом, товарищ Наганов, вы меня отпустите домой. Мои девочки плакали, когда меня забирали. У них, кроме меня, никого нет. Они не могли догадаться, что вы просто хотите позабавиться со мной. Нина закрыла глаза. Она не блефовала. Сил действительно больше не было. Исчез, испарился страх. Пропало даже отчаяние. Тяжкое безразличие навалилось сверху, как отсыревшая перина. В горле стоял горький комок, и в голове билась лишь одна мысль только бы поскорей». Рядом было тихо. Тишина тянулась минуту, две, три. В конце концов Нина открыла глаза. Нагана все так же сидел за столом напротив нее, неподвижный, как каменное изваяние. Взгляда он не поднимал. Озадаченная Нина в упор посмотрела на него. Он, казалось, не чувствовал этого. «Вам нравится мучить меня?» Шепотом мешал вставший в горле ком, осведомилась Нина. «Отчего вы молчите?» «Мне... Я вовсе не хотел вас мучить», — хрипло отозвался он. Голос его вдруг сорвался, и Наганов довольно долго откашливался в кулак, прежде чем продолжить. «Я не думал, что... Простите меня!» Ошеломленная Нина молчала. На миг ей показалось, что мраморная Артемида в темном углу заговорщически подмигивает ей из-под комиссарской фуражки. «И напрасно вы думаете, что у вас нет защиты». Наганов встал, широкими шагами прошелся по комнате вдоль стены, все еще не глядя на Нину. «Вы правы. Моя должность вовсе не допускает такого... такого обращения с последственными, и вы можете подать жалобу наркому». «Полагаете, она будет рассмотрена?» — холодно спросила Нина. «Обязательно, особенно принимая во внимание ваше происхождение», — без улыбки сказал Наганов тем более, что вы подследственной никогда не были. Так что вы вправе жаловаться. И вы, конечно, свободны. Подождите, я вызову для вас машину. Не стоит, я доберусь сама. Нина поспешно встала. Всего хорошего, я помню, где выход. Прощайте. Вы сошли с ума, гражданка Баулова. Наганов вытянул руку, загораживая ей дорогу. В Москве полно бандитов. Это ничего, я... Ничего? Ничего? Он наконец-то посмотрел на нее, и снова Нина вздрогнула от взгляда этих светлых глаз. «А репутация как же?» «Кстати, я могу что-то сделать, чтобы...» Он не договорил, но Нина поняла и невесело усмехнулась. «Ну, теперь разве что на мне жениться, товарищ Наганов?» «Я готов». В старой библиотеке графов Ворониных повисла тишина. Треснул фитилёк в лампе, всплеск света выхватил из темноты насмешливую Артемиду, но Нина больше не смотрела на неё. «Максим Егорович, вы шутите?» — одними губами спросила она, зачем-то держась обеими руками за край стола. «Это глупо?» «Натурально глупо», — в тон отозвался он. «Но я не шучу. Это ведь поможет вам, верно?» «Нет». «Но вы же сами сказали. Репутация, цыгане». «Я шутила». Оставим этот разговор. Позвольте мне уйти. — Не позволю. Вдруг впервые за весь вечер повысил голос Наганов. — Дождитесь машины, и тогда я вас отпущу. И больше вы меня не увидите, даю слово, но... Он вдруг запнулся. Медленно отошел к стене, замеру книжного шкафа, и Нина поняла, что Наганов, стоя к ней спиной, смотрит на ее отражение высокой стеклянной дверцы. — Дело в том, что я, видите ли, люблю вас, Антонина Яковлевна уже давно». «Давно?» — растерянно спросила она, тщетно пытаясь поймать взгляд Наганова в дверцы шкафа. «Но как это возможно? Вы увидели меня только нынешней весной». «Я увидел вас осенью четырнадцатого года на Варшавском вокзале в Петрограде перед отправкой на фронт», — не оборачиваясь, ровным голосом сказал Наганов. «Вы и ваш хор выступали для солдат и офицеров. Нас отправляли в Восточную Пруссию. Я был солдатом второго Георгиевского пехотного полка. И вы вот так сразу? Да. Он не повернулся. Я помню, вас называли тогда Нина Молдаванская. Вы были замужем, и у вас уже родился сын. Я этого тогда не знал, запомнил только ваше имя. Я стоял в первой шеренге, и вы пели прямо передо мной. Мне казалось, что для меня я ваше лицо помню. Мне двадцать лет было, и у меня ничего лучше во всей жизни не было. Он умолк, не оборачиваясь неловко, нашарил рукой папиросы и коробку спичек на краю стола. Несколько спичек одна за другой сломались в его пальцах, прежде чем Наганов сумел, наконец, прикурить. Ошеломленная, растерянная Нина молча ждала, скорчившись в кресле. После нас отправили на фронт, начались военные действия. Узнать о вас я, конечно, ничего не мог но у нашего капитана всегда в палатке висела открытка «С вами». Я однажды спросил его о вас, будто не знаю. Что, мол, за барышня на карточке? Невеста ваша? Он засмеялся. «Дурак ты, Караськин. Это цыганка Нина Молдаванская. У капитана еще пластинка была. Он заводил граммофон, слушать мне давал. Там вы две песни исполняли. Только раз и осколки. Штабс-капитан говорил, что вы лучшая петербургская певица». Лучшая была моя свекровь», — пробормотала Нина, мельком отметив про себя Караськина и удивившись, что ей даже не смешно. «Свекрови вашей я не знаю», — серьезно отозвался Наганов. «Но про вас мне наш капитан много рассказывал. Он вас и вашу семью питерскую знал хорошо, в доме у вас бывал. Вы, может, и помните даже его. Штабс-капитан Холодов». «Да, что-то припоминаю», — соврала Нина, — «только для того, чтобы не молчать». Через полгода меня с ним в атаке под Кёнигсбергом ранило. Мы прорвали линию окопов, штабс-капитану ногу пробила осколком, а я... Впрочем, это не важно, но я его на себе как-то вытащил. Очнулся в госпитале, мне говорят, герой, капитана спас, сам прорвался, готовься, Георгия дадут. А я ничего и не помнил, хоть убей. Штабс-капитан наш раньше меня оправился, приходил в палату благодарить, А я уж тут подумал, другого-то случая не будет, наглости я после не наберусь. Ну и выпросил у него тогда открытку с вами. Он все смеялся, понять не мог, на что мне. А я не знал, как объяснить. Как есть, вроде стыдно было сказать. Красивая, говорю, цыганка, подарите ваше благородие. Он не отказал. Да его и убили через месяц уже с генералом Самсоновым. «Где теперь эта карточка?» Внезапно вставая, резко спросила Нина. «При мне? Покажите». Наганов медленно повернулся. Не поднимая взгляда, расстегнул карман Френча. Измятая, старая, испачканная по верхнему краю рыжими потеками не то грязи, ни то крови открытка легла на стол. С нее на Нину смотрела юная, смеющаяся цыганка, раскинувшая руки в танце. Распущенные волосы, путаясь с монетками ожерелья, лежали у нее на груди, блестели в улыбке зубы. «Какие у меня волосы роскошные тогда были! А теперь что?» словно во сне подумала Нина, проводя пальцами по шероховатой, покрытой трещинами поверхности карточки. Как же он меня узнал? Наганов словно догадался, о чем она думает. В судьбу я, Антонина Яковлевна, не верю, и в Бога тоже. Но то, что вы оказались у меня в кабинете тогда, в мае, по какому-то липовому доносу... Я вас тогда задерживать никакого права не имел. Вследствию было известно, что вы находились в Питере, в больнице, и что никто из родник вам не приезжал. Я лично выяснял это. И задерживать вас в Москве было не нужно. Но вся ваша семья уехала на юг. Вы наверняка отправились бы следом, и я бы вас больше никогда не увидел. Я не мог этого допустить. Просто не мог. Простите меня, Нина. Наверное, по-другому надо было как-то, но... Теперь уж верно ничего не переделать. Снова молчание. Нина боялась поднять глаза от собственной фотографии и, как заколдованная, все гладила и гладила указательным пальцем ее поверхность, словно пытаясь стереть с бумаги трещины и рыжие потеки. Наганов у стены не шевелился, и даже его тень, лежащая на полу у самых ног Нины, застыла неподвижным пятном. Наконец он выбросил в форточку окурок, подошел к столу, снял трубку телефона, вызвал машину, глядя в стену, сказал... Через пять минут, гражданка Баулова, вы отправитесь домой. Эти пять минут прошли в полном безмолвии. Наганов, стоя у окна, курил папиросу за папиросой. Нина в странном неподвижном оцепенении сидела у стола. Когда с улицы донеслись скрип шин и фырканье мотора, она не услышала их, и Наганову пришлось подойти к ней вплотную. «Нина, подъехала машина». «Да», словно очнулась она. «Да, идемте». На лестнице была все та же кромешная тьма, и Нине поневоле пришлось опереться на руку Наганова, чтобы не грохнуться со ступенек. Он шел спокойно и уверенно, открывая для нее одну за другой двери старинного особняка. Наконец, за последней оказалась беззвездная сырая ночь. Свет единственного уличного фонаря ложился на ожидающую у ворот машину. Нина вышла на крыльцо. Холодный ветер ударил в лицо, и она вспомнила, что платок ее остался там, наверху но не возвращаться же было за ним. «Прощайте, товарищ Наганов». «Нина, подождите». В темноте огромной графской передней Нина не видела его лица, лишь смутно блестели белки глаз. «Нина, я дал вам слово, мы не увидимся больше, без вашего желания. Но скажите, что я могу сделать, чтобы...» «Черт, я не знаю, как сказать. Я виноват, только напугал вас зря. И сами видите, ухаживать не особенно умею». Но дороже вас у меня никого в жизни нет и не было. Вот, стал быть, так. Она вздохнула глубоко, полной грудью, без улыбки и не поднимая ресниц, сказала. «Вы приезжайте к нам, Максим егорович Наши все рады будут, привыкли уже. Приезжайте, когда время найдете». «Вы ведь этого не хотите?» — тихо спросил Наганов. Нина молчала. Некоторое время молчал и он, а затем, вдруг так ничего и не сказав, приблизился вплотную и взял ее лицо в свои огромные жесткие ладони. Нину обожгло дыханием, крепким запахом табака, и глаза Наганова смутно блеснули из потемок прямо перед ней. Через несколько минут автомобиль уносил Нину в грузины. Мимо пробегали черные безглазые дома, мутные пятна редких фонарей. Скорчившись в углу сиденья, она не мигая смотрела в темноту за окном. Изредка изо всех сил зажмуривалась, но это не помогало. Перед глазами по-прежнему стояли Артемида в комиссарской фуражке на бикрень, потрепанная открытка со смеющейся цыганской девчонкой на ней и светлые, серые, спокойные глаза. Как сумасшедшее стучало сердце. Мыслей не было, ни одной. У калитки большого дома кто-то стоял, дымя в темноте папиросой. Нина вышла из машины, и высокая фигура сразу же качнулась к ней. «Мишка, это ты?» Без удивления спросила она, чего не спишь? Сдурела, что ли? Скворечика с силой схватил ее за плечи, тряхнул, тревожно заглянул в лицо. Какое тут спишь? Ну как ты? Что он тебе с тобой? Почему отпустили-то? Скворечика, он... Нина, глядя Мишке в глаза, улыбнулась вдруг так, что у того мороз прошел по спине. Он, представляешь, предложение мне сделал. Кто? Наганов? Черт! А ты что? — Ничего. — Он не тронул тебя? — Нет, нет, не прикоснулся даже. — А ты ему сказала, что завтра замуж выходишь? Нина медленно покачала головой. — Да почему ж, дура? — заорал Мишка на всю живодерку. Нина пожала плечами. — Миша, ты меня прости, но я еле на ногах держусь. Я спать пойду. Хорошо — Хорошо? Она обошла его, поднялась по крыльцу, потянула на себя тяжелую дверь. Мишка ошалело смотрел Нине вслед затем крикнул. «Мы-то завтра женимся с тобой». Ответа не было. Тяжелая дверь закрылась за Ниной, на мгновение в доме вспыхнул огонек и тут же погас.